Глава 4. Каховский пересек комнату, позвякивая висевшие на пальце связкой ключей. По пути обшарил гостиную глазами, будто осматривал место преступления. С его появлением к квитавшим в квартире ароматом добавились запахи табачного дыма и мужского одеколона, вполне приличного по нынешним временам. Юрий Федорович уселся на пригретое мною место, с видимым удовольствием откинулся на спинку кресла. Я не заметил в поведении дяди Юры смущения или неуверенности, словно в квартире Лукина тот давно освоился и чувствовал себя здесь как дома. Вероятно, уже по привычке майор милиции взглянул на стену с фотографиями, туда, где висела деревянная рамочка с фото Леонида Ильича. И тут же перевел взгляд на хозяина квартиры. Точно прикидывал, действительно ли Фрол Прокопич тот самый генерал, которому покойный генсек некогда на показ пожимал руку. «Работа над делом кипит», — сообщил Каховский. «В отчетах о результатах работы уже можно утонуть. Трудимся активно и продуктивно. Толку только от наших стараний. Пока ровным счетом никакого. Квери Ильиниш не локтевый, врачи не пускают. Уверяют, что о даче показаний сейчас и речи быть не может. Он пожал плечами. Довольствуемся пока той информацией, которую мать убитой передала персоналу бригады скорой помощи. Поэтому картина остается прежней. Девчонку убили во временной отрезок от 17 часов 45 минут до половины седьмого. Эксперты согласились с такими выводами, пока только устно, отчет я еще не видел. Под генерал-майором Лукиным скрипнули пружины дивана. «Как обстоят дела с поисками, Мишани?» — спросил Фрол Прокопич. Старший оперуполномоченный Великозаводского УВД стрельнул в меня взглядом, ухмыльнулся. «Стажеры пока не отчитались о полученных во время обхода классов результатах», — сказал он. «Опознали свидетели кого-то из школьников, или подружки убитые четко срисовали Иванова и ищут именно его». «Пока не ясно, но кое-какие новости для Михаила у меня уже есть». Каховский взглянул на меня, сощурил левый глаз. Фрол Прокопич не позволил ему затянуть паузу. «Выкладывай!» — скомандовал он. Майор милиции приосанился, перевел взгляд на Лукина. «Только что я вновь побеседовал с гражданками, которые в воскресенье контролировали подходы к подъезду Локтевых», — сказал он. «Помог женщинам освежить память». Пятеро из шестерых свидетелей уже уверены, что незнакомый мальчик покинул подъезд до того, как оттуда же вышла Вера Ильинична с мусорным ведром. Пенсионер и милиционер повернули в мою сторону лица. Каховский вновь ухмыльнулся, Фрол Прокопич сдвинул к переносице брови. Я промолчал, не сказал им, я же говорил. Шестая свидетельница упрямо твердит, что мальчишка появился из дверей подъезда уже после приезда скорой. — сказал Юрий Федорович. — Но эти ее слова, по сути, ничего не меняют. Пять голосов против одного — серьезный перевес. Он переводит юного любителя Достоевского в категорию свидетелей. Дядя Юра вздохнул. — Искать мы его будем, это бесспорно, — добавил Каховский. — Мои стажеры сегодня этим и занимались. Но только теперь рассматриваем участие мальчика уже в другом качестве, никак подозреваемого. поэтому и спрос с него будет совсем иным. Возьмем свидетельские показания». Лукин кашлянул. Юрий Федорович развел руками. «Если отыщем мальчишку, разумеется», — сказал он. Генерал-майор решительно тряхнул головой. «Юра, не будет никакого допроса», — сказал он. «Я не хочу, чтобы с Мишани общались ваши. Уверен, специалисты в вашем управлении подобрались хорошие». «Вот и не нужно светить перед ним мальчишкой! Да и вообще, его имя не должно мелькать в материалах этого дела!» Лукин ударил рукой по подлокотнику дивана, спросил. «Юра, ты меня понял?» «Да вы не волнуйтесь, Фрол Прокопич. С нашей стороны особых претензий к Иванову не будет, только формальности. Засвидетельствую его алиби, как мы и договаривались, все бумаги я подготовлю сам». «Ни к вам, ни к мальчишке не останется никаких вопросов или претензий». «Юра!» — сказал генерал-майор. «Нет, никаких бумажек. Всем, кто покажет на Мишаню пальцем, заткни рот. Не мне тебя учить, как это сделать. Безгрешные и бесстрашные люди встречаются. Но чтобы в одном человеке уместилось и то, и другое — невероятная редкость. Я уверен, в этом деле тебе такие э, не попадутся». Каховский удивленно вскинул брови. «Фрол Прокопич, да к чему такие сложности?» — сказал он. «Здесь всего-то...» «Нет», — повторил Лукин. «Упоминания о мешане в ваших бумажках не будет, и можешь не стесняться в методах работы. А если у твоего руководства возникнут вопросы, скажи об этом мне. Я организую для них просветительное мероприятие, можешь быть уверен. Они до пенсии на жопе сидеть не смогут». Я не заметил на лице пенсионера и намека на улыбку. «Ты понял меня, Юра?» — спросил генерал-майор. «Понял, Фрол Прокопич», — выдохнул Каховский. Он поерзал в кресле, словно оно внезапно перестало быть удобным. «Не слышу!» За моей спиной задробежали стекла серванта. Каховский напрягся. «Так точно!» — сказал майор милиции. «Вот и славно!» — ответил пенсионер. «Юра!» Твоя заинтересованность в судьбе Миши Иванова никого не удивит. Кому понадобится, выяснят, что твоя дочь дружит с этим мальчиком, да еще и учится с ним в одном классе. Вот и пусть все считают, что ты выгораживаешь Мишаню именно поэтому. Лукин покачал ногой, поерзал задником тапка по ковру. «Не переживай, Юра, пошепчутся за твоей спиной и угомонятся», — сказал он. И помни, тех, кто не успокоится сам, помогу успокоить я. Задействую все свои связи. Если понадобится, достучусь до самого верха. Но Мишаню мы в обиду не дадим. Ему в этой жизни и без того не сладко приходится. Ты меня понял, Юра? Так точно, Фрол Прокопич. Вот и прекрасно. Генерал-майор бросил взгляд за окно на видневшийся там клочок неба. В глазах пенсионера отразились белые облака, и спросил. «А как у вас, Юра? Сейчас обстоят дела с подозреваемыми в убийстве девочки?» Юрий Федорович приглушенно крякнул. «Хреново обстоят», — пробормотал Каховский. И тут же громко отрапортовал. «В квартире Оксаны Локтевой улик, что прямо или косвенно указывали бы на убийцу, мы не обнаружили. Не нашли и орудия убийства ни в квартире, ни в подъезде». «Не даже на чердаке. В воскресенье вечером перерыли мусорные контейнеры и урны около дома. Преступник не оставил нам нож. Унес с собой». «А мать этой девчонки проверили?» — спросил Лукин. «Пока не нашли ничего, что подтвердило бы ее причастность к смерти дочери», — сказал Каховский. «Пока она выносила мусор, ее маршрут был на виду. Его в точности описали несколько свидетелей. Мы обшарили каждый миллиметр на той площади». Нож не отыскали. Юрий Федорович звякнул связкой ключей. «Рассматриваемый вариант, что у Веры Локтевой был сообщник», — сказал он. «Это мог быть сосед по подъезду или некто, просто подобравший выброшенное в окно орудие преступления. Раз уж мальчишку из подозреваемых исключаем, проверяем всех жильцов того подъезда, в особенности тех, чьи окна смотрят во двор», — Каховский указал на меня. Зетек допустил, что убийца увидел Веру Локтеву в окно и воспользовался ее задержкой. Логика в этом предположении есть, вот только нет никаких доказательств. Посмотрим, не обнаружится ли у кого из соседей Локтевых мотив. Проверим и вариант с участием некого чужака. Юрий Федорович хмыкнул. Один из свидетелей видел входящего в подъезд Локтевых некого высокого мужчину, сказал он. Та самая упрямая гражданка, упорно не признающая, что незнакомый мальчишка ушел до момента убийства. Веры у меня в ее слова нет, да и другие свидетели мужчину не вспомнили, но разберемся. Каховский прокашлялся. Мотивов преступления рассматриваем несколько, сообщил он, в том числе и ограбление. Вот только пока не выяснили, пропало ли что-то из квартиры Локтевых. официально не выяснили но я специально сегодня вновь пошарил в шкафу девчонки пачки денег о которых говорил михаил я там не обнаружил майор прикоснулся к топыренному карману хранил там пачку сигаретами но тут же одернул руку не упоминали о ней и в протоколе осмотра место преступления да и откуда у 15-летней школьницы такие денежные средства это мне пока непонятно по словам михаила «Сумма в той пачке была не маленькая. Я допускаю, что ответ на этот вопрос укажет и направление поиска преступления». Лукин снова шаркнул ногой по ковру. «Я вижу, что пока вам нужное направление неизвестно», — сказал он. «Мы работаем над этим вопросом, Фрол Прокопич», — ответил Каховский. Генерал-майор кивнул. «Работайте, Юра, работайте», — сказал он. «За это вам государство и платит зарплату». Фрол Прокопич глубоко вдохнул, но новые вопросы не задал. Помешал свист чайника, резкий, пронзительный. Для тугоухого пенсионера прекрасный сигнал о том, что в эмалированной посудине на газовой плите вскипела вода. Генерал-майор Лукин встрепенулся с ловкостью юного курсанта, вскочил с дивана и поспешил на кухню. Мы с дядей Юрой проводили Фрола Прокопича взглядами, переглянулись. Чайник умолк, в кухне зазвенела посуда, громкий голос бывшего летчика выдал непонятную мне, похожую на брань, фразу. Каховский вдруг резко подался вперед, указал на меня пальцем. «Взрыв на Суворовской!» — громко прошептал он. Зетек, ты обещал!» Юрий Федорович Каховский задержался в квартире генерал-майора до полудня. Большую часть этого времени мы провели на кухне, разговаривали, ароматным чаем запивали блины и торт птичье молоко, его принес Зоин отец. Дядя Юра в присутствии Фрола Прокопича почти не шутил и даже редко величал меня зятьком, обходясь полуофициальным Михаил. Вел себя относительно скромно, забывался нечасто, обращался к хозяину квартиры на «вы» и по имени-отчеству. Пенсионер не подавал виду, что его стесняло наше присутствие, подчивал нас байками из жизни летчиков, учил хитростям и правилам ухода за кактусами. И я, и старший оперуполномоченный Великозаводского УВД внимательно слушали наставления Лукина, но думали вовсе не о комнатных растениях. Юрий Федорович свои мысли не озвучивал, но все больше молчал, изредка щурил глаз, Задумчиво посматривал на меня. А вот я вновь и вновь прокручивал в голове рассказ Зоиного отца. Думал о том, почему Вера Ильинична Локтева угодила в больницу. Ведь в прошлый раз такого не было. Инсульт у Веры Ильиничны случился, но на годовщину смерти Оксаны. Мать пережила дочь на год и на два дня. А я еще припомнил. И тогда... В прошлый раз одна из свидетельниц заявила, что видела моего отца входящим в подъезд Локтевых. Юрий Федорович все чаще прикасался к лежавшей в его кармане пачке сигарет, но закурить не пытался, хотя к полудню майор милиции уже казался нервным от никотинового голода, который он безуспешно заглушал поеданием блинов и торта. Но и покидать квартиру генерал-майора Зоян отец не торопился. И лишь когда Фрол Прокопич нам напомнил, что скоро явится его старшая невестка, Каховский заявил, что нам пора. Хозяин квартиры не уговаривал нас задержаться. Он выдал Юре напутственную речь, похлопал милиционера по плечу и выпроводил нас за порог. Напоследок стребовал с меня обещание заходить почаще. Еще в прихожей генерал-майора Лукина Зоен-отец заявил, что довезет меня до дома. Он не предлагал меня подвести, ставил перед фактом. К машине Юрия Федоровича мы шли молча и торопливо. Солнце замерло в зените, припекало по летнему. В кронах тополей чирикали птицы. Со стороны песочницы доносились детские голоса. Я бросил прощальный взгляд на висевший в окне кактус. Едва разглядел его. Солнечный свет превратил окно в зеркало. И прибавил ходу, едва поспевал за Каховским. Юрий Федорович еще на ходу извлек из кармана пачку с изображением вероблюда, но не открывал ее, пока не забрался в машину. Когда я уселся в пассажирское кресло, дядя Юра уже закурил. Он судорожно затянулся сигаретой, задержал дыхание, майор милиции зажмурил глаза и блаженно улыбнулся. Взглянул на меня лишь после того, как выдохнул в окно струю дыма. Каховский заговорил, чуть растягивая слова. «Выкладывай, зятек, про своих бомбистов!» – велел он. Юрий Федорович запрокинул голову, прикрыл глаза, будто обратился вслух. «Взрыв случится 15 октября», – сказал я, – «примерно в семь утра. Около первого подъезда дома, номер восемь по улице Суворова, начиненную поражающими элементами самодельную бомбу в черной сумке из кожзама оставят на водительском сиденье». Детонация случится, когда владелец автомобиля заинтересуется содержимым подброшенного ему саквояжа. От взрыва он погибнет на месте, машина загорится. Сидевшая на пассажирском месте десятилетняя девочка от взрыва получит тяжелые ранения, но умрет не от них, сгорит заживо. Рука Каховского замерла, не донесла сигаретный фильтр до рта Зоиного отца. Майор милиции посмотрел на меня. «Откуда ты?» Юрий Федорович замолчал, вскинул брови и спросил. «Видел?» Я кивнул. «Да?» «Не чувствовал особого желания вспоминать подробности того видения. «Кто?» — спросил Каховский. «Девчонка, что учится в нашем классе», — сказал я. «Света Зотова. Светленькая такая. Дядя Юра, вы наверняка знаете ее. Или слышали о ней о дочери. Помню такую. А ты не ошибся?» «Видел, как она умрет», — сказал я. «Да я о той истории кое-что знаю». Юрий Федорович покачал головой. Я наблюдал за тем, как тонкая серая струйка поднималась над сигаретой и рисовала в воздухе незатейливые кренделя. «Твою ж!» За ногу выдохнул Каховский. Он все же набрал в легкие новую порцию табачного дыма, разрушил зависшие над его головой узоры и сказал. «Погоди, Зетек, кое-что не сходится». суворовская улица далековато от семнадцатой школы рядом с ней восьмая насколько помню зотова то ваша как там окажется я пожал плечами дядя юра этот вопрос не по адресу повертел стеклоподъемник приоткрыл окно дымный поток сменил направление движения устремился мимо моего лица на улицу хотя мне помнится что она падчерица того мужика сказал я не родная дочь — Ее мать пару лет назад вышла за него замуж. Наверное, они с дочерью переехали на Суворовскую, но пока не решились сменить школу. 15 октября отчим как раз и соберется вести свету на уроки, когда мне почудилось, что к аромату табачного дыма добавился запах сгоревшей плоти. Тот самый, что уловила перед смертью Зотова. Там, в моем видении, я поежился, потер рукой нос. Ну и на черта их взорвут. — спросил Каховский. — Кому они там помешали? Какой идиот принял Великозаводск за Чикаго? Надеюсь, зетек, это ты мне тоже расскажешь. Или как? Я вздохнул, помахал рукой, разгоняя дым. — Разумеется, расскажу, дядя Юра, — сказал я. — Выдам вам все имена и подробности, как и обещал. Поерзал в кресле, разместился в нем поудобнее — Снизу вверх посмотрел на украшенное римским носом лицо Каховского, спросил «Дядя Юра, так все запомните или запишите?» Юрий Федорович не ответил, он зажал в зубах сигарету, прищурил левый глаз и потянулся к бардачку за блокнотом. Я вдруг вспомнил, как на заре моей видеоблогерской деятельности младший сын заявил «Папа, в эту историю никто не поверит». Случилось это, когда я показал ему набросок сценария к новому ролику о событиях октября 1984 года. Слова соавтора меня тогда поначалу удивили, ведь мой рассказ подтверждался реальными свидетельскими показаниями, выписками из того самого дела, фотографиями. Но потом... Я взглянул на историю конфликта рубщиков мяса глазами человека, не знавшего советских реалий, и согласился с сыном. Переросшая в гангстерские разборки ссора двух работников городского рынка для родившихся уже после перестройки людей выглядела надуманной и не стоящей выеденного яйца. а ее финал с взрывом автомобиля на Суворовской улице казался нелогичным, попахивавшим голливучиной. Однако майор милиции Каховский не крикнул «не верю», и в ответ на мои слова он не покрутил пальцем у виска. Зоин отец деловито фиксировал в блокноте детали моего рассказа, пыхтел зажатый в зубах сигаретой, изредка хмыкал. Юрий Федорович не спрашивал, что там делить, когда я сообщил о финансовых разногласиях, имевших доступ к мясопродуктам товарищей. О жизни работников торговли дядя Юра знал не понаслышке. Я вкратце пересказал старшему оперуполномоченному Великозаводского УВД причину недопонимания между авторитетным рубщиком мяса и его бригадиром. Не поделили ни трудовые доходы. Объяснил, что вступившие в конфликт граждане имели влиятельных покровителей, питаться хорошим мясом любили в том числе и большие начальники. Этот момент Каховского особенно заинтересовал. Юрий Федорович вынул изо рта сигарету. — Ты о каком полковнике-голустяне говоришь? — спросил он. — О моем начальнике? — я кивнул. — Дядя Юра. Он на постоянной основе затаривается мясом у бригадира-рубщиков с городского рынка. сообщил я, у того самого, что придумал ход с бомбой. А вот взять полковника получает свертки с мясом не от бригадира, а от его оппонента, от будущей жертвы бомбистов. Я хмыкнул и продолжил. Вот и не может, это уже полгода воюющая между собой парочка, выжить друг друга с хлебной работы. Хотя оба уже пытались уладить спор таким образом, жалобы и кляузы не действуют на администрацию рынка, Уволить рубщиков не позволяет их влиятельные покровители. Каховский нахмурился. Взять полковника, это который...» «Конторский, что ли?» — уточнил дядя Юра. «Он самый», — ответил я. Юрий Федорович покачал головой. «Ну, дела...» — протянул он. «Точно, как в Чикаго». «Финал этих дел случится 15 октября», — сказал я. «Продолжил». «Бригадир устранит конкурента и обидчика руками своего зятя, служившего в Афганистане. Тот соорудит бомбу и подбросит ее в припаркованную у подъезда на Суворовской улице машину. Взрывной механизм не даст осечки. Вот, собственно, и все дела». Я развел руками и сообщил. «Дядя Юра, я почти уверен, что с доказательствами в этом деле проблем не будет, потому что зять бригадира не станет долго отпираться». «Он выдаст вам заказчика с потрохами. Дело закройте быстро, если не помешают начальники. Вот как-то так». Я повел плечом. «Начальники, говоришь?» Переспросил Юрий Федорович. Он задумчиво посмотрел сквозь лобовое стекло. «Вот только Светка», — сказал я. Каховский не отреагировал на мои слова. Майор милиции сидел неподвижно, даже не моргал. «Дядя Юра», — сказал я. Зоян-отец дернулся, уронил себе под ноги сигаретный пепел, повернулся ко мне. «Слушаю тебя, зетек, сказал он. Я спросил. «Дядя Юра, надеюсь, мы все же обойдемся без взрыва?» С Юрием Федоровичем Каховским я попрощался, когда мы подъехали к Надиному дому. Выбрался из автомобиля, с удовольствием набрал в легкие большую порцию свежего воздуха, вытеснил им табачный дым». увидел что вместе с вовчиком меня во дворе дожидался павлик солнцев одетые в школьную форму мальчишки сидели на лавке снова о чем-то спорили их портфели лежали на краю песочницы. я помахал приятелем рукой и вздохнул понял что моя группа любительского чтения сегодня вновь соберется в полном составе а это означало что как только приготовлю обед и ужин я до вечернего похода на тренировку буду вновь рассказывать о Гарри Поттере. История о юном волшебнике мне порядком поднадоела. Я уже раскаивался, что превратил ее в бесконечную эпопею и подумывал свернуть повествование. Вот только я пока не придумал, как быстро и достойно его завершу, так чтобы не разочаровать слушателей. Уже прикидывал, о каких событиях поведаю детям сегодня. Шагал домой во главе своего маленького отряда и прокручивал в голове сюжет пятой книги «Роулинг». Думал, сделаем с мальчишками уроки и приступлю к рассказу, если придет Зоя. Но та прибежит, в этом я не сомневался. Каховская, без сомнения, сегодня будет выпытывать, куда на самом деле я ходил во время школьных занятий. В Ленинском на сегодняшней тренировке я снова занимался с Лежиком. Несколько раз постоял в паре и с другими мальчишками, но отрабатывал броски меня, именно с Олегом Васильевым, и с ним же Верховцев выставил меня на тренировочный поединок. При том, что я пока толком и не освоил никаких борцовских приемов, кроме страховки. Лежик по-прежнему не считал меня серьезным противником. Справедливо не считал. Он бросал меня на маты, будто мешок с песком. Мишина тело все еще запоздало, реагировало на команды своего умудренного опытом многочисленных спаррингов нового хозяина. Я чувствовал себя неуклюжим и медлительным, вновь и вновь убеждался на собственном примере, что знать не значит уметь. В тренировочном бою легко просчитывал действия противника, вот только не успевал этим преимуществом воспользоваться. А вечером к Наде снова пришел Виктор Егорыч Солнцев. Без букета цветов, но с пакетом шоколадных конфет, к чаю. В прихожей он поцеловал свою невесту, но сразу не пошел вслед за Надеждой Сергеевной в гостиную, а перешагнул порог моей комнаты. Я прервал чтение. Сегодня я приступил к роману «Мальчик со шпагой» Владислава Карапивина, потому что Зоя не пришла к нам после тренировки, осталась дома помочь маме. Улыбнулся, ответил на папино приветствие. Бодрым голосом поздоровался с Виктором Солнцевым Рыжевовчик. И даже Паша недовольно буркнул привет. Мальчишки тут же взглянули на меня в ожидании продолжения истории. Перед приходом Виктора Егорыча Сережа Каховский вернулся на железнодорожную станцию, где его поджидали хулиганы. До появления всадников мы пока не добрались. Но папа не ушел. Он неуклюже прижал локтем к своему боку коричневый портфель Щелкнул пряжкой, и извлек из портфеля тонкую белую картонную папку. «Михаил», — сказал он, — «у меня тут недавно выдалось немного свободного времени, и я подумал...» — Виктор Солнцев смущенно пожал плечами. «Паша мне регулярно пересказывает твои истории о волшебнике из Англии», — сообщил папа. «Мне они очень нравятся. Часто думаю об этой повести. Я уверен, что она понравилась бы и другим». даже взрослым, если бы они могли ее прочесть. Он вздохнул. «Миша, я вспомнил наш с тобой разговор», сказал Виктор Егорыч. «Тот, где ты признался, как трудно тебе писать длинные тексты и решил тебе помочь. Вот, взгляни на это». Он протянул мне папку. «Тут только начало», сказал Виктор Егорыч. «Первая глава, У меня не получилось использовать англицизмы, поэтому я некоторые названия изменил. Но если хочешь, мы позже все переделаем. Я положил на стол потертую книгу Карапивина и заглянул в отцовскую папку, увидел тонкую стопку серой бумаги, а сверху титульный лист. Задержал взгляд на двух коротких строках, отпечатанных на пишущей машинке. Не удержался, хмыкнул. Потому что прочел. Игорь Гончаров. В школе магии и волшебства. Повесть-сказка.